Письмо 203. Владимиру Галактионовичу Короленко. 1908 год, августа 16 -го, Ясная Поляна. Уважаемый Владимир Галактионович, близко знакомый мне человек просит меня устроить в печати прилагаемую статью. Смотри, примечание первое. Статья — это дневник его впечатлений как рабочего среди рабочих. Все здесь написанное совершенно правдиво и дает потому очень верное впечатление о состоянии преимущественно духовном рабочих. Автор – человек очень образованный, чрезвычайно чуткий и не лишенный литературного дарования, потому думаю, что статья эта может пригодиться для вашего журнала. Кроме того, должен сказать, что человек этот теперь очень нуждается и рассчитывает на гонорар, и потому я очень просил бы вас безотлагательно известить или меня или его по прилагаемому здесь адресу о том, будет ли или не будет принята его статья, примечание второе. Рад случаю непосредственно напомнить вам о себе и о нашем хотя и кратком личном знакомстве. Дружески жму вам руку». Примечание. В письме от 15 августа по новому стилю Буланже просил Толстого помочь опубликовать дневник, который он вел, работая на нефтяных промыслах в Грозном. Дневник Буланже напечатан не был, а переписки между Короленко и Буланже неизвестно. Дневник Буланже на промыслах из дневника рабочего был напечатан в 1909 году в журнале «Познание России», Номера с первого по третий под псевдонимом П Хлебников. Конец примечаний. Страница шестьсот сорок шестая.